Глава 23. Она сидела на полусгнившей доске со следами старой краски и не сводила глаз с мобильного телефона. Тот лежал слева от нее на той же самой доске, которая прежде была скамейкой у крыльца дома ее двоюродной бабки. Пеньки под скамейкой давно подгнили, и бабка перетащила доску под яблоню, уложив ее на несколько кирпичей. Она их стащила с соседней стройки. Если присмотреться то в саду и в доме было немало предметов, которые бабка таскала со стройки, подпаивая сторожа самогонкой собственного производства. Новенький облегчённый топорик в её руках тоже был оттуда. Им бабка колола дрова для уличной печурки. На ней она готовила летом нехитрую еду себе, а теперь вот и внучатой племяннице. Рада она была или нет её внезапному появлению, понять было сложно. Не ругалась, не гнала уже хорошо. «Кулеш будешь?» спросила бабка, перестав махать топором. «С вермишелью». «Кулеш готовится из пшена», рассеянно отозвалась Маша, продолжая рассматривать телефон, который выключила неделю назад. «Ну, из пшена сварю, коли хочешь», отозвалась бабка миролюбиво. «Вари, с вермишелью не буду, там вечно пенки». Бабка выгнала топорик в березовое полено, поправила белоснежную косынку на седых кудрях, смерила ее насмешливым взглядом но ограничилась лишь легким покачиванием головой острить не стало в прошлый раз позавчера ее язвительные замечания в адрес маши обернулись скандалом кулеш был готов через сорок минут в дом завтракать она не пошла там пахло мышами и плесенью села с тарелкой за расшатанный садовый стол подтащив к нему старый венский стул с облупившимся сиденьем чего на телефон то без конца смотришь не звонит тебе никто Не удержалась, спросила бабка, когда Маша уже опустошила тарелку с вязкой пшенной кашей. «Мне никто не может позвонить, потому что телефон выключен. Осмотрю на него, потому что не знаю, включить его или нет», — пояснила она, хотя была и не обязана. «Если ждешь звонка, включи. Если нужно позвонить, звони с моего, хоть старенький, но рабочий. Если нельзя включать и звонить, то не тоскуй, просто жди». «Чего ждать?» — с интересом глянула на бабку Маша. «Чего-то, что должно случиться и без телефона». Сказала и ушла в дом за чайником, пообещав вкусный чай с печеньем из деревенского ларька. Маша задрала голову, поймала луч солнца, пробивший себе дорогу сквозь яблоневые листья. Сощурилась, задумавшись над бабкиными словами. Не так уж она была и не права. Если разобраться, найти ее могут элементарно. Как полиция, так и ее мнимые друзья, попросившие об одолжении. Ее пока не нашли. Что это значило? что ее не искала полиция, а друзья сами спрятались, перепугавшись насмерть. «Ба, я попала в скверную историю», неожиданно проговорила Маша, съев почти 150 граммов песочного печенья с орешками. «Я это уже поняла». Бабка угрюмо глянула на нее поверх пузатой чашки в ягодку. «С чего бы ты тогда ко мне приехала? Не было 10 лет, а тут на вам явилась». «Я не против, конечно, даже рада. Любила тебя всегда, дуреху, больше матери твоей». «Моей племянницы. Но...» «Ну, рада была бы вдвойне, если бы ты приехала просто так, навестить меня. А то ведь прятаться приехала Машка. И это плохо». Печенье в целлофановом мешочке закончилось. Чай выпили. Поставив пустые чашки на стол почти одновременно, они молча уставились друг на друга. первый не выдержала Маша. «И что мне делать, бо Как поступить?» «Ну, все зависит от того, насколько ты виновата». Маша склонила голову к левому плечу, задумалась. Взгляд ее блуждал по клеткам старой клеенки, застилавшей садовый стол. «Я не знаю, в чем моя вина, ба», – произнесла она с досадой, – «но меня совершенно точно ищет полиция». «Украла что?» Бабка, морщинистой ладонью, смахнула со стола крошки от печенья и добавила, не глядя на нее, «Украла – верни, не крала ничего». «Убила?» Неподпорченные старческими болезнями ясные глаза испуганно округлились. «Машка, да ты что?» «Нет, не убивала бы!» Ей вдруг стало холодно в тени, и, приподнявшись, она перетащила старый венский стул на солнце. Сощурившись, подставила лицо яркому свету. Произнесла не совсем уверенно. «Не убивала, но все выглядит так, что будто я это сделала. А сначала будто помогла сделать так, чтобы кое-кого убили». Бабка молчала слишком долго. Маша забеспокоилась и повернула голову в ее сторону. Вдруг ушла незаметно. Она могла. Невзирая на больные суставы, передвигалась почти бесшумно. Нет, та по-прежнему сидела на месте. И, кажется, размышляла. Взгляд сосредоточился на внучке. Нехороший взгляд, недоверчивый. — Что? — вытянула шею в ее сторону Маша и широко развела руки в стороны. — Хреновня какая-то получается, Машка произнесла бабка и съежила губы куриной гуской. «В смысле?» «В том самом, что на тебе два убийства, так?» деловито поинтересовалась та. «В одном конкретно обвиняют тебя, по-другому ты проходишь как соучастница». Маша вытаращилась на двоюродную бабку, словно видела ее впервые. То, каким языком она вдруг с ней заговорила, никак не вязалась с ее ситцевым ветхим платьем, галошами и косынкой, повязанной тугим узлом на макушке. Чего смотришь? Думаешь, я всегда была ископаемой? А я пятнадцать лет секретарем суда отработала, многое повидала. Бабка потянулась к остывшему чайнику, плеснула из него воды себе в чашку, вздохнула. Вот как, скажи, ты ухитрилась, не воспитываясь у матери, скопировать всю ее сволочную жизнь, все ее кошачьи проделки? Отец тебя неплохой воспитал, образование дал, сам уважаемый человек, а ты? Ты все одно в мать пошла. Ба, да при чем тут мать? Я ее видела в последний раз, еще когда в школе училась. А как ты ее могла увидеть? Если она, не успев из тюрьмы выйти, снова туда отправлялась. Как по расписанию. И ты вот теперь туда дорожку себе топчешь. Как же так, Машка?» Ясные голубые глаза бабки вдруг наполнились слезами. И через мгновение слезы крупными горошинами покатились, утопая в глубоких морщинах. «Ба, ну не плачь. Клянусь, я не виновата». Маша потащила венский стул обратно к столу. Села рядом с бабкой, обняла ее за плечи, оказавшиеся достаточно крепкими. Повторила жалобно. «Не плачь, ба. Клянусь, я не виновата. Меня подставили». «Знаешь, сколько я таких слов в зале суда слышала? И знаешь, скольких потом таких закрыли?» «Скольких?» Маша неожиданно для самой себя уложила бабке голову на плечо. «Почти всех, Машка. Ладно бы кража!» пробормотала старая женщина задумчиво. «А то убийство!» «Идем в дом. Расскажешь мне все подробно. Будем решать». «А тут нельзя? В доме мышами пахнет!» Сморщила носик Маша. «Нельзя тут. Кругом уши. Идем, девочка, поговорим!» Утро следующего дня началось с мелкого дождя. Маша отчаянно мерзла, стоя под зонтом у распахнутых полузгнивших ворот бабкиного гаража. Та пыталась завести старую «Волгу», которую заводила в последний раз пять лет назад. «Ба, давай такси вызовем!» Ныла Маша, ёжась от прохладной влаги, попадающей на голые щиколотки. «Нет!» — поворачивалась та на неё от открытого капота. «На своей поедем! Она у меня счастливица!» «Мне на ней всегда везло!» Счастливица капризничала почти час, прежде чем завестись. Но потом побежала бодро, и к трем часам дня они уже въезжали в Москву. «Что, сразу в полицию едем? Сдаваться?» — невесело усмехнулась Маша. «Нет!» Заедем к одному хорошему моему знакомому. Я звонил ему вчера, обещал помочь. Маша покосилась на заднее сиденье. Там лежал ее рюкзак с вещами первой необходимости. Бабка собрала на всякий случай. «Даже если тебя на трое суток задержат, смена белья должна быть», бубнила на полдороги и тут же горестно всхлипывала. «Приехала внучка в гости к бабке, а она ее в тюрьму везет. «Ой, беда, беда с тобой, Машка. Что ж ты такая непутевая-то уродилась?» Вся в мать. Ее хорошим знакомым оказался крепкий еще старичок. кудащавый остроносый, с взъерошенными седыми волосами, в костюме, который пропах нафталином так, что у Маши тут же заслезились глаза, и с претенциозной тростью. Из-под мышки у старичка торчала старомодная картонная папка с тесемками. «Что там?» — поинтересовалась бабка, когда он уселся с ней рядом, погнав Машу на заднее сиденье. «Ничего, это я так, для пущей важности», — отозвался он рассеянно. «Нет, документы мои, конечно, там, подтверждающие, что я могу выступать в роли адвоката этой вот длинноногой девицы с наглыми глазами». «Кто такая?» «Внучка моя», — нехотя призналась бабка. «Ты не говорила, что у тебя есть внучка?» Старик развернулся и уставился на Машу оценивающим взглядом. «А, понял, от племянницы». Бабка лишь кивнула, подтверждая. То, что старик оказался таким догадливым, Машу немного вдохновило. Поначалу-то она вовсе не верила в успехах мероприятия. Заранее смирилась с тем, что ее рюкзак ей понадобится. «Сидите здесь, я мигом», – скомандовала бабка, с кряхтением выбираясь из машины. Маша смотрела ей в спину. Бабка ради выезда в Москву принарядилась, достала из шкафа какой-то шелковый костюм в широкую полоску, который Маша сочла ужасным. Костюм из прошлой жизни на ней повис, юбка крутилась на талии, И сейчас, рассматривая широкие полосы шелка, играющие при ходьбе на бабкиных бедрах, Маша поймала себя на мысли, что ей все острее хочется удрать. «Даже не думай», – проскрипел с переднего сиденья старческий голос ее адвоката. «Твоими портретами вся Москва увешана». «В смысле?» – вытаращилась она на лохматую седую макушку, торчащую поверх спинки сиденья. «В том самом, что в розыске ты, девушка. И у каждого постового твой портрет, и на станции метро». Не скроешься, поймают. И снова привезут сюда. Но тогда оформят уже не как явку с повинной. И тогда это уже будет другая статья. Простым соучастием не отделаешься, поняла? Поняла, буркнула она, кусая губы. Я ничего такого не делала, если что. Сейчас разберемся. И если повезет, то назад поедем тем же составом. Ей не повезло сразу же. Судьба подсунула ей для допроса ту самую бабу, от которой Ваню Грабова передергивала. Она сходу принялась забрасывать ее такими вопросами, что даже матерый адвокат с лохматой макушкой растерялся и затребовал совещательного времени с клиентом. «Что за чужой паспорт?» зашипел он на нее тут же, стоило им остаться вдвоем. «Откуда он у тебя? Зачем?» «Мне его сунули в руки, когда я заселялась в отеле с Грабовым. И все. Я его тут же выбросила, как мы выписались». Немного приврала она. Но его провести было сложно. Он что-то такое прочел в ее глазах, потому что тут же отвесил ей подзатыльник. «Не ври мне, дрянь!» — не повышая голоса, продолжал он шипеть. «Вы чего деретесь?» — попыталась она возмутиться. «Я запросто откажусь от ваших услуг. И вообще, вы не имеете права руки распускать». «Имею. Потому что ты ее глупая внучка. Раз. Потому что мне за услуги адвоката никто не заплатит. Два. И три. Мне надо вытащить тебя из того дерьма, в котором ты теперь барахтаешься. Ты еще не поняла, так я тебе поясню». Эта баба со злым лицом очень хочет повесить два убийства на тебя, идиотка. Если ты не станешь меня слушаться, у нее все получится. Тебе грозит тюремное заключение. Пятнадцать лет минимум. Или ты мне сейчас говоришь всю правду, или сядешь. Все ясно. Маше пришлось все рассказать. Все-все, вплоть до того, во что был одет их третий знакомый, когда они строили совместные планы на квартиру Сахаровой Аллы, которую потом убили. Не они. «Боже, все даже хуже, чем я мог себе представить!» – простонал дедушка, вызвавшийся ей помогать. «Ладно, надо подумать, какая часть правды тебе не повредит. Сейчас ты скажешься уставшей и переночуешь в камере, а завтра я постараюсь тебя отсюда вытащить».